Граф Бетсфорд Фредерик Константайн Эрик Бетсфорд был в раздражении. Его план, тонко продуманный и согласованный с покровителем, был на грани срыва из-за упрямства наемницы. «Чертова девка!» выпалил его светлость и приложился к бокалу с легким целебным вином. Он специально потратил вечер, распивая неплохое местное вино со здешним градоправителем, чтобы побольше выяснить о самых известных наемниках. И несказанно обрадовался, узнав, что среди них, вот чудеса, есть женщина. Лучше не придумаешь. А боять застенчивую провинциалку ему будет не впервой. А уж по прибытии в столицу вступит в действие его собственный план. Хитрый, коварный и весьма-весьма выгодный. Пусть высокомерный покровитель ищет королевские побрякушки где угодно. А он, граф Бетсфорд, наконец разбогатеет. Будет пить только лучшее вино и иметь лишь самых красивых женщин, которые сами выстроятся в очередь в его постель. Мужчина прикрыл глаза и облизнул яркие чувственные губы. Из приятных видений его вырвал бой колокола на ратуше. — Уже полдень, а наемницы все еще нет. Граф брезгливо приподнял губу. — За нынешнюю строптивость. «Негодная девка получит плетей, едва ступит во двор его городского дома. А может, он и сам будет не против наказать ее, если она окажется аппетитной штучкой и будет умолять его о пощаде самым нежным и страстным голоском». Отхлебнув еще вина, граф Бетсвард выглянул в окно, на чистенькую городскую площадь. «Где же эта тварь?» В двери деликатно постучал его личный камердинер и сообщил о прибытии госпожи Эниры. «Госпожи!» Фредерик фыркнул и недовольным голосом проскрипел «Пусть войдет!» И вновь поморщился, когда в дверях показалась высокая сухощавая фигура.